снова в Бонне. Тщетно каркают вороны, квакают бонские, осатаневшие лягушки в чиновничьих мундирах, в купеческих сюртуках студенты гуляют, поют, неприличествуют, справляя поминки по авторитету церкви и семьи. Поздней ночью, чаще уже на рассвете, из подвального кабачка, шатаясь, припадая на каменные ступени, Выходит горланя песни юноши. Взявшись под руки, идут, загораживая улицу. У темных столбов потухших фонарей останавливаются и, образуя круг, водят хороводы неистого горланя Гаудеамус. На первокурсников нету правы. Они, как вино, должны перебродить. Так водится издавна, и худоль не находит применения. По пустякам возникают споры и дуэли. Карл Маркс не отступает от правил. Он поит товарищей вином, спорит до рассвета, бьет по ночам фонари в знак протеста против засилья филистеров, богатырски дерется на шпагах по малейшему поводу и успешно ухаживает за молоденькими дочками ремесленников. Карл Грюн не нахвалится товарищем. Уже на втором семестре Маркс один из пяти членов Трирского землячества. Когда за ночной дебош Марксу присужден непогрешимым и карцер, Грюн во главе процессии студентов провожает отважного дуэлянта отбывать заслуженное с наказание. В Бонне, как и во всей Рейнландии, весною воздух пропитан ароматом рощ и цветников. И в 1836 году студенты не изменили обычаю салютуя весне переполненными кубками пунша. Участились в дуэли и драки. Карл был по-прежнему горяч в спорах, ловок в фехтовании, неутомим в шалостях и выпивках. Кант и Рапира, Гроки, философия, права отлично уживались вместе. В и советник регулярно отправлял в Бон осуждающие письма и необходимые талеры. Но денег Карлу постоянно не хватало. Первый курс имеет свои традиции, молодость требует безумств. Чем скорее мальчик отдаст ей дань, тем спокойнее будет его зрелость, думал Генрих Маркс, посылая сыну эпистолярное поучение. Во втором, как и в первом полугодии, Карл занимался главным образом классической литературой и юриспруденцией. Он без пропусков посещал лекции Шлегеля и Дальтона. Мифологии, преподаваемой Вилькером, Карл присытился на первом семестре, настолько, что не стал продолжать ее изучение после пасхальных каникул. Предмет был ему слишком знаком. Гораздо больше нравился Карлу профессор Фердинанд Вольтер, которого особенно рекомендовал ему отец. Карл, тяготившийся беспочвенными путанными идеями и страстями других профессоров, уважал в Вольтере его своеобразный, слегка циничный реализм. Он был стойкий и упорный католик и считался лучшим оратором среди профессоров Бонна. Во время его лекций аудитория бывала переполненной. Студенты, слушавшие плавную, чуть игривую речь, подпадали под влияние статного красивого импровизатора. Самый сухой предмет звучал в его устах, как увлекательная поэма. Говоря о Риме, он достигал такой изобразительной силы, что переносил слушателей на скамьи Сената, заставляя их принимать или отклонять законопроекты Катона и спорить с императорами. Мысль Вольтера не была глубокой, зато фраза его была отточена и обличена в эффектнейшую форму. Противоположностью Вольтеру был Эдуард Бекинг, читавший в Боннском университете курс римского права. Карл учился у него без увлечения, он ценил лишь его огромную эрудицию. Карл долго не мог распознать особняком державшегося от преподавателя Пугга, крайне мнительного, всегда чем-то обиженного человека с неподвижным пепельным лицом. Дни летели с предельной быстротой. Карл готов был жаловаться на то, что в сутках всего 24 часа, а в часе только шестьдесят жалких в своей поспешной суетливости минут. «Веночек», поэтический кружок, которому принадлежали, кроме Маркса, озорной путани Карл Грюн и сентиментальный плодовитый стихоплет Эммануил Гейбл, с начала года состязался с поэтами Геттингена. Однако первенство все еще не было присуждено. В ответ на поэтические громыхания и нежные трели бонцев, Мориц Карьер и Теодор Краинснах.